Глава 11. Элла. В конце июня, в воскресенье, я проснулась рано, желая навестить Сэдди и убедиться, что с ней всё хорошо. Я умылась, оделась и, спускаясь вниз, по тишине на втором этаже догадалась, Анна-Люсия не дома. Вчера вечером она с полковником Маустом отправилась на вечеринку, и я допустила, что она задержится у него, но не знала наверняка. Я быстро поела, взяла свою корзинку и пошла на кухню искать съестное для седи Таскать ей по кусочкам еду я считала недостаточным. Мне хотелось сделать больше Она нуждалась в еде и радовалась ей. И это единственное, что я могла сделать. Я заглянула в холодильник. Там стояла тарелка с аккуратно разложенной солями и сыром. Забрать что-то незаметно было невозможно. На нижней полке со вчерашнего обеда мачехи лежали остатки французского пирога. Киша, типичного для вычурной французской кухни, которую она любила. Я представила себе, как Сэдди восторгается, получив особенное угощение. «Возьму кусочек», — решила я. Я протянула руку, развернула бумагу, и та предательски зашуршала. Я отрезала кусок киша, завернула в промасленную бумагу и положила в корзинку. Когда я ставила посуду с пирогом на место, услышала шаги за спиной. Закрыв холодильник, я обернулась. Передо мной стояла Ханна. «Ханна, я не слышала тебя. Я просто...» Я запнулась, пытаясь придумать отговорку, но ничего в голову не приходило. «Мне захотелось еще поесть». Неуклюже завершила я фразу. Взгляд Ханны упал на корзинку, куда я положила пирог. Моё сердце заколотилось. Ханна работала на Анну-Люсею, и, несмотря на ужасный мачехин характер, та всё-таки платила ей деньги. И, разумеется, Ханна бы проговорилась. Но Ханна молча обошла меня и потянулась к холодильнику. Она вытащила поднос с сыром, взяла несколько кусочков и завернула в бумагу. Она переставила сыры на подносе так, чтобы скрыть недостающие кусочки, и положила блюдо обратно в холодильник, а завёрнутые в бумагу сыры протянула мне. Я замялась. «Ханна, нет. Я не знала, догадывалась ли она, что я делаю и хотела помочь, или просто думала, что я глотна. Если Анна Люсея узнает, она уволит Ханну и выставит ее на улицу». Подымав о Седе, я уступила. «Спасибо. Я возьму с собой и съем на обед». Ханна продолжала смотреть на меня, не веря моим словам. Потом повернулась и вышла из кухни. Оказавшись на тротуаре перед тем, как отправиться на встречу с Сэдди, я, как обычно, остановилась. Хотя с тех пор, как Анна-Люсия высказала свои подозрения из-за моего ухода в Дебнике, прошло несколько недель, я всё ещё опасалась, что она может проследить за мной. Но я не было дома, и даже если бы она была, то не пошла бы за мной в отдалённый промышленный район. Я пообещала Сэдди, что приду снова, и хотела принести еду и убедиться, что с ней всё хорошо. Сорок минут спустя я сошла с трамвая на углу рынка Дебники, Я обогнула угол площади и направилась к решётке. Когда я добралась до конца переулка, остановилась и застыла, как вкопанная. Над решёткой, там, где мы с Сэдди встречались, стояли два немецких солдата. Они нашли её. Меня охватила паника. Я представляла себе и раньше, как отодвигается решётка, и солдаты выводят Сэдди и остальных с поднятыми руками, арестовывают их, как пытались арестовать ту женщину с двумя детьми, которая прыгнула с моста. Я часто задавала себе вопрос, как я поступлю, если Сэдди арестуют? Вмешаюсь ли и попытаюсь спасти ее или буду молча стоять в стране, как это было с Мирем в школе и повторилось с женщиной и ее детьми? «Спокойнее», — подумала я, ощущая, как колотится сердце. Подойдя ближе, я увидела, что два немецких солдата просто стояли в переулке и разговаривали. Решетка канализации все еще стояла на месте а Людей под ней они не обнаружили. Однако во время разговора один из них пинул решетку ногой, приподнимая ее край носком в том месте, где она открывалась. Он посмотрел вниз, что-то сказал своему спутнику. Я не расслышала слов, но мне показалось, что он обратил внимание на то, что решетка болтается. Сэдди наверняка шла навстречу со мной и могла появиться в любую минуту. Солдаты стояли прямо над решеткой, а Сэдди даже не подозревала об этом. Если она не проявит бдительность, то окажется в поле зрения. Мне необходимо было отвлечь солдат. Собравшись духом, я зашагала по переулку прямо к немцам, натянув улыбку. Тот, что помоложе, с коротко стриженными светлыми волосами под шляпой, заметил меня и сделал шаг в мою сторону. «Дзен, добрый, пани!» Коверкая слова произнес он по-польски. Он окинул меня оценивающим взглядом и улыбнулся в ответ, обнажив широкую щель в передних зубах. Подражая Анне Люсии, я захлопала глазами с чувством тошноты от происходящего. «Дзен, добрый!» Я улыбнулась и другому немцу, в надежде, что он тоже подойдёт. Но тот по-прежнему твёрдо стоял над решёткой. «Я. Чего тебе нужно?» Грубо спросил он, явно не настроенный на любезности. По нашивкам и знакам отличия на его форме я определила, что он был старше по званию. «Сегодня такой чудесный день», — продолжила я, размышляя, что бы ещё сказать этим варварам, чтобы потянуть время. мужчин интересует еда и драка», — так говорила анна своей подруге. «Я ищу кафе с хорошим кофе и десертом», — ответила я. «В этой части города их не найти», — выразился молодой солдат. «Правда?» — я притворилась, что ничего не знаю о городе, где прожила всю свою жизнь. «Вам нужно пойти на главную рыночную площадь в старом городе. В ресторане «Вырзенник» подают торт «Захер», почти такой же вкусный, как в моем родном Гейдельберге. Я бы с удовольствием попробовала. Сэдди, должно быть, уже была рядом с решеткой, поэтому я говорила намного громче обычного, чтобы она услышала мой голос и оставалась вне поле зрения». «Может быть, вы угостите меня кофе?» Мне, конечно, не хотелось идти с ними и оставлять Сэдди, но я хотела увести этих мужчин подальше от её убежища. Молодой солдат улыбнулся, очевидно польщённый этим предложением, но его товарищ постарше бросил сердитый взгляд. «У нас нет на это времени, Курт». «Тогда, может быть, позже?» — проговорила я. Мои глаза метнулись к решётке. Сэдди так и не появилась. Я молилась, чтобы она услышала наш разговор и держалась подальше. «Мне пора идти». Я медленно отошла от немцев. Я все еще хотела повидаться с Сэдди, но пока солдаты стояли здесь, это было невозможно. Старший по званию перевел взгляд на мою корзинку. «Что ты несешь?» «Просто немного еды для моей семьи. Купила в магазине». Я сразу поняла свою ошибку. Было воскресенье, все магазины были закрыты. «Дай мне посмотреть», — потребовал он. Когда он потянулся к корзине, меня охватила паника. «Милая!» — окликнул голос сзади. Еще до того, как повернуться, я узнала знакомый голос крыса. Он подошёл ближе и поспешно забрал у меня корзинку, затем достал удостоверение личности и продовольственную книжку и протянул их старшему офицеру. Мы так волновались. Мать моей невеста больная, ей пришлось добывать еду для всех нас, пока я заботился о ней. Спокойно солгал он немцам, даже в панике меня взволновали его слова. Он назвал меня своей невестой. На мгновение мне показалось, что между нами всё по-прежнему. Но, разумеется, это была уловка, чтобы обмануть солдат. Моя мать, Анна Алексеевна Степанок, В хороших отношениях с оберфюрером Маустом», — добавила я, надеюсь что упоминание имени спутника мачехи поможет снискать их расположение. Я оказалась права. Выражение лица моментально изменилось. «Конечно, Фройляйн», — сказал старший, сменив тон. Он вернул продовольственную книжку крысу. «Извините». Мужчины расступились давай нам пройти. Но когда я сделала шаг в сторону, я мельком увидела в канализации знакомое лицо. Это была Сэдди. Она пришла навстречу со мной и невольно попала в поле зрения. Мне хотелось, чтобы она отошла назад. Но она неподвижно стояла с выражением ужаса на лице. В любое мгновение ее могли увидеть. «Пойдем», — звала меня крыс, понимая, почему я не иду за ним. Я застыла, не зная, что предпринять. Затем услышала скрежет внизу. В канализации раздался шум сагов. Сэдди убежала. Я громко покашляла, чтобы заглушить его. Один из солдат оглянулся через плечо. «В чем дело?» «Прошу прощения», — ответила я. «Весенняя аллергия». Я позволила крысу увести меня, маля бога, чтобы немцы больше не задавали вопросов. «Стойте!» — крикнул старший солдат. Я замерла. Он что-то заподозрил? Я обернулась и увидела, что он странно смотрит на крыса. «Твое лицо кажется знакомым», — сказал он. «Я работаю грузчиком», — спокойно ответил крыс. «Вы, наверное, видели меня в городе?» Он повернулся ко мне. «Пойдем, твоя мать ждет». Когда он уводил меня прочь, я заставила себя не оглядываться на решетку. Мы шли, и мое сердце бешено колотилось. Я все еще ощущала на себе взгляды немцев и ждала, что они придут за нами и задержат для допроса или чего похуже. Но они этого не сделали. «И снова ты», — сказала я крысу, когда мы отошли подальше от переулка. Я старалась придать голосу оттенок раздражения. «Ты что, следишь за мной?» «Вряд ли», — ответил он. «Я работаю в этом районе с отцом в Доке и подрабатываю в кафе. Надо платить за аренду квартиры, где остановился. Это же не твоя часть города». «Снова послали за вишнями?» Он попытался пошутить, но я не улыбнулась. «Что-то вроде. Я иногда прихожу на рынок по делам». «Лучше не стоит», — буркнул он. «Опасно бродить по городу. Тебе нужно быть осторожнее», — пожурил он, будто разговаривал с ребенком. Я остановилась и посмотрела ему прямо в лицо. «Почему тебя это волнует?» — сердито выпалила я. Он отступил назад, будто мои эмоции искренне удивили его. «Ты бросил меня. Ты даже не сообщил мне, что вернулся». Я не собиралась ссориться с ним, но теперь, когда вырвались эти слова, я хотела получить на них ответ. почему Ш -ш, не здесь». Он взял меня за руку и повёл по оживлённой улице, подальше от магазинов и домой, уводя к промышленным зданиям и складам у реки. «Я хотел увидеться с тобой», — сообщил он наконец, когда мы остались одни на берегу Висла вдалеке от лишних ушей. Когда я увидел тебя несколько недель назад, я пытался объяснить, но ты убежала. Уперев руки в бока, я повернулась к нему лицом. «Ну вот я здесь. Может, скажешь мне?» Прежде чем заговорить, он обернулся через плечо, будто здесь, на пустынном берегу реки, не считая равнодушных уток, кто-то мог подслушать. «Элла, все это время я был не только в армии, по крайней мере, не в той армии, которую ты знаешь. А я не понимаю, неужели он обо всем лгал?» Я, правда, записался в армию и отправился на фронт. Я вспомнила его в день отъезда на железнодорожной станции Краков-Главный. Такого гордого, полного надежд в своей новой униформе, подмигивающего мне перед посадкой в поезд. Но потом Польша потерпела поражение и случилось кое-что еще. «Ты слышала об армии Краевой?» Я кивнула. В начале войны ходили слухи, что группа польских мужчин организовалась для борьбы с немцами, и с тех пор я слышала жалобы, что они участвуют в саботаже. Но чем дольше длилась оккупация, тем больше храбрые повстанцы казались выдумкой, вроде сказок и легенд. «Видишь ли, когда стало ясно, что Польша собирается сдаться, один солдат рассказал мне о формировании другой подпольной армии», — сказал Крыс. «Я слышал, что они собирались предпринять, и понимал, что должен влиться в ее ряды». Воевать на фронте оказалось бессмысленно. Единственной нашей надеждой стали секретные операции. Поэтому я стал работать с небольшой группой, чтобы противостоять немцам. Позже мы объединились с другими подобными организациями и сформировали польскую армию Краёву. Я всё ещё не совсем понимала, что всё это значит, или как это помешало ему вернуться ко мне. — Чем именно ты занимаешься? — он помотал головой. Я не могу рассказать. У меня очень рискованная работа. Бороться с немцами различными способами. Вот почему, даже когда я вернулся, мне пришлось держаться от тебя на расстоянии. Понимаешь, многие участники операции долго не живут». «Нет», — прошептала я, ужаленная мыслью, что с ним что-то может произойти. Я приблизилась к крысу, и он меня обнял. «Я не хотел ранить тебя, не хотел подвергать опасности. За себя я не беспокоюсь. Но если меня схватят, они придут за всеми, кого я любил». Я не вернулся, потому что хотел защитить тебя. Ты мне дороже всего на свете, но я не могу видеть твои страдания. Так что теперь ты понимаешь, почему мы не могли быть вместе? И почему мы сейчас не можем?» Выпрямившись, я отстранилась от него. Он мрачно кивнул. «Это единственный способ. Думаешь, вы сможете одолеть немцев?» Недоверчиво спросила я. «Я не знаю», — резко ответил он. «Нам не сравнится ни с их вооружением ни с численностью». «Тогда зачем бороться?» Он отказывался от своего будущего и от нашего общего ради невозможного шанса, как можно посвятить всю свою жизнь борьбе, которая в конце концов ничего не изменит. Потому что когда люди со временем взглянут на эти события, они увидят, что мы пытались что-то изменить. Решительно отрезал он. Я попыталась представить это ужасное время как эпизод прошлого, представить прежний мир, но у меня не вышло. Мы не можем сидеть и ждать действий от других, когда люди умирают тысячами. Его глаза потемнели, стали грозными. «Все намного хуже, чем все думают, Элла. Тысячи и тысячи людей заключены в трудовые лагеря». «Ты имеешь в виду евреев?» Я представила себе лицо Сэдди. «В основном, да. Но дело не только в них. Они арестовали священников, профессоров, цыган, гомосексуалистов». При мысли о мочее у меня упало сердце. Наверняка в Париже не так уж плохо. Но как только я подумала о Кракове и событиях прошлых месяцев, свидетелем которых я оказалась, я поняла, что нигде не безопасно. Крыс продолжил. На самом деле их не просто отправляют в трудовые лагеря, как нам рассказывают немцы. Их расстреливают в карьерах и лесах и отправляют в лагеря смерти прямо сюда, в Польшу, где массово отравляют газом. Я резко выдохнула. Я лично столкнулась с жестокостью, когда на моих глазах женщина прыгнула с моста с собственными детьми. И на обеде у Анны Люсии один из немцев рассказал о лагерях. Но это не подготовило меня к ужасам, которые теперь сообщил мне крыс. Но, несомненно, союзники их остановят. Мы так долго слышали о наступающих армиях с востока и юга, спешащих к нам на подмогу. «Просто потерпите», — говорили они. Он помотал головой. «Они пытаются, но помощь нужна быстрее, чем они смогут ее предоставить. Пока мы медлим умирает столько людей. А что, если у союзников не получится прорваться?» Эта мысль не раз приходила мне в голову тоскливыми ночами, но всегда оказывалась невносимой. Я не могла представить, что буду жить так всегда. «Мы должны что-то сделать», — закончил он. Его лазурно-голубые глаза стали стальными, и я увидела, что он нашел свою истинную цель — новый источник силы. Мне ненавистна была его деятельность, которая забрала его у меня, но я знала, что он делал то, что должен. Я с восхищением посмотрела на крыса. Он бы не позволил, чтобы Мириам и других еврейских студентов забрали из его класса. Он бы каким-то образом помог женщине на мосту, и теперь поможет Сэдди. Я хотела рассказать ему о ней, но слова будто застряли в горле. «Теперь ты скажешь мне, что делаешь в этом районе?» — спросил он, резко сменив тему разговора. Я замялась. Он так много рассказал, я должна быть с ним так же откровенна, как и он. Но тайна сэдди была не только моей, чтобы я могла ее выдать. «Просто выполняю поручение настаивала я. Он скептически посмотрел на меня, и я ощутила, как мы снова стали отдаляться друг от друга. «Теперь, когда ты знаешь, чем мы занимаемся», — продолжил он, «ты могла бы нам помочь». «Я?» — изумилась я. «Да». Армии краевей нужны женщины, они могут выполнять роль курьеров и посещать многие места, не вызывая подозрений. Есть задания в городе и за его пределами. Или мы могли бы использовать дружбу Анны Люсей с немцами, чтобы добыть информацию. Ты могла бы очень помочь, Элла. Мне было лестно, что Крыс так думал обо мне. Ты сказал, это слишком опасно. Да, так и есть, признался он. По этой причине я старался держаться от тебя подальше и не рассказывать тебе о своей деятельности. Но теперь ты знаешь, и армия Краёва как никогда нуждается в твоей помощи. Может быть, мы могли бы работать вместе, — добавил он. Что скажешь? Я отчаянно хотела согласиться и снова оказаться в его жизни. Но что-то удерживало меня. Я не была такой храброй, как крыс. В глубине души я была трусиха. Принести немного еды, чтобы помочь беглецам, — это одно, но рисковать своей жизнью ради армии Краёвой — совсем другое я не осмеливалась рисковать и вызывать гнев мачихе тем более что уже собиралась навестить седи я не могу сказала я наконец мне жаль я бы хотела помочь лицо крыса вытяось я тоже я понимаю как все это ужасно звучит и все же я полагал что ты согласишься я думал ты другая я хотела сказать что я теперь другая и у меня свои секреты но я не могла объяснить не выдав седи я ощутила как дистанция между нами снова увеличилась и момент близости исчез все это опасно элла Его слова были так резки, что я задалась вопросом, знал ли он о Сэдди. «Тогда мы возьмем и проявим себя». Я промолчала. «Мне пора», — сказал он. «Прощай, крыс», — бросила я. Мне не хотелось снова расставаться плохо, но у него были свои причины, а у меня свои. Я повернулась и пошла по берегу реки, стараясь уйти первой, но домой я не пошла. Я притворилась, что иду к мосту. Обернувшись и заметив, что крыса больше нет, я снова прошмыгнула в дебнике. Я шла по площади размышляла обо всём, что сказал крыс. Он обрёл свой смысл, но в мире, который не давал нам воссоединиться. Я покружила по окрестностям, а затем вернулась в переулок, проверяя, не следил ли крыс за мной и ушли ли немцы. Затем, невзирая на всё произошедшее, вернулась к решётке. Прошло больше часа со времени, в которое мы встречались, и всё же чудесным образом она была там и ждала меня. «Привет!» — с радостью поздоровалась я. Несмотря на всё произошедшее, я была рада её видеть. Увидев её серьёзное лицо, я сильно заволновалась. «С тобой всё в порядке?» «Да, в порядке. Только ты не сможешь вновь прийти сюда», — сказала она. И тогда я поняла, что она видела немцев и слышала наш разговор. «Слишком рискованно подходить к решётке днём, когда вокруг полно людей. Тебя могут увидеть. Да» согласилась я. Она была права. Стоять над решеткой канализации и разговаривать с Сэдди средь бела дня было слишком опрометчиво для нас обоих. Если не немцы, то другие люди могли заметить, как я смотрю вниз и, подойдя ближе, могли обнаружить седи Я вспомнила, какие ужасные вещи творились с евреями, о которых рассказывал крыс, и вся жизнь Сэдди зависела от того, как долго она сможет остаться скрытой и невидимой. По ее лицу пробежала тень. «Твои визиты — единственное, что есть светлого». «Понимаю, и мне приятно приходить, но вряд ли стоит встречаться, если это может навредить». Она выглядела так, будто хотела возразить, но не могла. «Нет, я не могу больше приходить сюда, но и бросить ее я тоже не могу. Должен был быть другой выход». Я подумала о канализации, которую Сэдди описала как лабиринт туннелей. Он проходил по всем кварталам, что выстроились вдоль южного берега реки. Конечно, должно быть другое место, где мы могли бы встретиться. Может, нам следует поискать другое место, поближе к реке? Лицо Сэдди посветлело, в глазах засверкали искорки. «Есть», — сказала она. Я нашла выход, когда мы с Солом бродили. Раньше она не упоминала этого имени, и мне стало любопытно, кто он такой. Потому как она произнесла его имя, я решила, что он ей симпатичен. Я могу взобраться на выступ и оттуда выйти на берег реки. Я не могу обозначить точное место, но оно находится в Подгуже, недалеко от бывшего гетто. «Я найду его», — пообещала я. «Давай попробуем встретиться там в следующий раз». От того, что мелькнула возможность встретиться в другом месте и можно не прекращать наши свидания, мое настроение улучшилось. Она больше не казалась какой-то жалкой девушкой, которой я пыталась помочь. В каком-то смысле мы стали друзьями. «Может, и там тоже небезопасно», — заволновалась она. «Для меня? Я боюсь, что это может быть небезопасно для тебя». Мы тихонько посмеялись. «Разве ты не боишься?» Спросила я, теперь уже серьезно. Полиция чуть не обнаружила ее под решеткой, и ее положение стало еще опаснее. Я имею в виду не только, что тебя увидят сквозь решетку, но и все это, жизнь в канализации. «И страх, что в любой момент тебя могут поймать?» Спросила она, закончив фразу, которую я не решилась произнести. Я кивнула. «Конечно, но разве у меня есть выбор?» «Постоянная жизнь в страхе, с горем или другими эмоциями парализует, поэтому я собираюсь с духом и просто проживаю дни. Но этого мало», — продолжала она, набираясь силы для следующих слов. «От своей жизни я жду большего, но такова реальность». Ее лицо омрачилось. «Но это временно», — добавила я, восхищаясь ее смелостью. Я пожалела о своем вопросе. Казалось, от него ей стало еще грустнее и поспешно сменила тему. «В следующий раз мы попробуем другую решетку». «Не знаю, хорошая ли это мысль», сказала Сэдди, нахмурив брови, будто обдумывая собственное предложение. «Когда мы с Солом нашли другой выход, там были немцы с собаками. Но в этом месте потише, и если ты подождёшь, пока не будет людей, то вполне вероятно, у нас получится встретиться». «Я справлюсь», — пообещала я не вполне уверена. Берег реки хорошо просматривался, мы не могли встретиться там днём. «Почему бы нам не устроить встречу ночью?» «Считаешь, так будет безопаснее?» — засомневалась она. возможно Я отнюдь не была уверена в своей правоте. Мне пришлось бы улизнуть и нарушить комендантский час. Но я должна была что-то придумать. «Мне придётся дождаться следующей субботы», — сказала я, вспоминая о бане Люсее. Ускользнуть ночью было нелёгкой задачей. И мне придётся уйти, когда мачеха отправится развлекаться и крепко заснёт после выпитого алкоголя. «В десять часов?» — спросила я. Она угрюмо кивнула. «Годится. Я буду там, поверь мне». и «Я буду», — обещала она. «Прожди 20 минут. Если ты меня не увидишь, значит, приходить было небезопасно». Я осознала, что ничего не безопасно ни для нее, ни для меня. Тогда я сильно испугалась. Я хотела сказать ей, что это была плохая идея, что вряд ли у нас получится, но было уже слишком поздно. «Встретимся там», — сказала Сэдди. Глаза ее засияли надеждой. «Будь осторожна», — добавила я, и теперь моя тревога за нее усилилась. Мгновение спустя она скрылась в канализации. Я отправилась домой, приполненной чувствами — Теперь увидеть Сэдди означало украдкой уйти ночью и нарушить комендантский час, не говоря уже о том, что сегодня я чуть не попалась. Как все это случилось? Когда-то я старалась не высовываться и рассчитывала пережить войну незамеченной. Теперь жизнь с каждым днем становилась все опаснее, и пути назад не было. Я не могла оставить ее сейчас в беде.